Послесловие автора. Простите за столь длительное ожидание и спасибо, что прочитали «Ускоренный мир» том 28 «Богиня ночи». Девять лет тому назад, в июле 2016 года, вышла Ова по ускоренному миру под названием «Infinity Burst». Далее Айби. Её также показывали в кинотеатрах, где посетителям в качестве бонуса давалась книжечка с рассказом «Прыжок в бесконечность» вошёл в предыдущий том, а бонусом для тех, кто купил диск, стало его продолжение «Возвращение в вечность», который приводится в этом томе. Разумеется, черновик сюжета Айби и эти два рассказа писал именно я, и уже тогда планировал рано или поздно включить Секюри Рису и Нюкту в основной сюжет. На то время самым новым томом был 20-й, «Противостояние белых и чёрных», где Нега Небелес объединяется с Премененс и начинают битву за территорию против Ассалтуре Юниверс. И я полагал, что, ну, где-то в районе 23-го тома найду время для арки Нюкты, Кто ж знал, что это случится лишь спустя девять лет на двадцать восьмом томе? Нет, я, конечно, упомянул Рису по имени в двадцать томе, но создание подходящих условий заняло куда больше времени, чем я себе представлял. Но вот, на данном томе мы наконец-то разобрались с этой аркой, и теперь в сюжете ускоренного мира появились все ключевые для развязки персонажи, с заключением одного. В связи с этим я планирую двигаться к кульминации, но прошедшие годы показали мне, что мои планы не стоят выйденного яйца, Так что я, вероятнее всего, просто буду и дальше позволять Харуюке остальным вести себя, как им вздумается. И ещё немного теперь уже собственно, о, собственно, сюжете этого тома. Как я только что написал, в 28-й том вошёл текст рассказа «Возвращение вечность». Это означает, что в нём меньше написано с нуля текста, поэтому и я, и мой редактор ожидали, что за счёт этого удастся сократить сроки, но не тут-то было. За 9 лет прошедших с выхода IB положение дел в Ранабе сильно изменилось. В том же Айби ни о какой межсерверной войне вообще не было речи. Так что мне пришлось подгонять с одной стороны и новый текст под вечность, и вечность под новое положение дел, чтобы нигде не возникло конфликтов. Ох, и намучился же я. Работать пришлось, может быть, не вдвое, но точно в полтора раза дольше, чем над обычной книгой. Конечно же, я доставил этим кучу неудобств иллюстратору Химасан, и всем остальным людям, которые причастны к работе над Томом, Но я рад, что у нас получилось куда более тщательное и качественное описание отношений риса и нюкты, которые в самом Айби шли только довеском. Я и сам понимаю, что всех уже сдрал историями про отношения людей и ИИ, -и, но ничего не могу поделать. Нравится мне такое, так что писал и буду писать. Спасибо, что принимаете меня таким, какой я есть. К тому времени, как эта книга выйдет печать, как раз начнётся пик летнего зноя, поэтому берегите себя. Я лично я впервые в жизни купил парасоль. Июль 2025 года Рэки Кавахара читал Адреналин.